Глава шестнадцатая. Тайные сборы. Следующая встреча с Тимохой произошла у Дэна через два дня. На этот раз юный Гварх не стал махать рукой из воды, чтобы ему опустили лесенку. Он вынырнул, подлетел и приземлился на палубу прямиком позади рубки. Воспользовался антигровом, вместо того, чтобы прятать его. В контейнере тортильи еще горячие. Дэн состроил ни капельки неудивленный вид, и махнул рукой в сторону принесенного с собой ранца, так и не разобранного. В баночке повидло из манго «Отведай, пока я со снастями разберусь», и мальчуган принялся за установку перемета. Двояко дышащий, своими похожими на человеческие руками, легко справился с застежками и крышками, удобно расположился на лавке, опершись хвостом на палубу позади доски, на которую утвердился седалище, и приступил к дегустации, поглядывая на то, как паренек колдуется со снастями поприветствовать друг друга, юные разумные как-то позабыли. — Так ты составишь мне компанию к местам, где обитают горные львы? — спросил земноводный, съев половину кукурузных лепешек и до середины, снизив уровень повидла в стеклянной таре. — Туда и обратно, километров сорок-пятьдесят, пешкадралом по пересеченной местности. — Это не меньше недели от лучки, — хмыкнул Дэн. — Меня хватятся, станут искать, волноваться. — Нет, Тим, — мотнул головой парень. — Доставлять беспокойство тем, кто рядом — Полагают правильным далеко не все приматы. Да и ты сам ведь стараешься к вечеру появиться в месте дислокации вашей учебной группы. На гравитцапах мы за час обернемся». Тим попробовал развести руками, покивал головой, покрутил и спросил. «Не те жесты?» «Не те», — согласился Дэн. «Тут лучше что-то вроде этого. Он выполнил движение, напоминающее вуаля, как его я видел в исполнении циркачей. Гварх повторил, причем удачно». «Так вот», — продолжил человек. «Я летанию на гравицапах не обучен». «Фигня, вопрос», — не к месту покрутил своей вытянутой головой земноводной. «На пряжке пояса шесть движков, как раз под три пальца каждой лапы. Смотри». Встав Тим, так и оставшийся в сбруи, принялся объяснять и показывать. «Вот это смещение вдоль оси системы. При вертикальном положении получается вверх-вниз». Он приподнялся и опустился обратно. «Это вращение вокруг оси по часовой стрелке против часовой. Новая демонстрация». Ну и поперечное смещение, конкретно вперед-назад, если ноги свисают вниз. Про левую лапу я понял, а зачем еще три кнопки под правой? Две для наклонов, а третья — аварийный сброс команд на случай, если что-то перепутал и потерял стабилизацию. По ней летуна возвращает вертикальное состояние и останавливает. «Надевай гравицапу и тренируйся». Гварх снял с себя сбрую и помог мальчику надеть ее на себя, заодно отрегулировав ремни. Дэн последовательно выполнил три элементарных упражнения, показанных инструктором, после чего перелетел за борт, зависнув высоко над водой, и принялся осваивать антиграф уже по расширенному варианту. Как-то оно не совсем понятно получалось. Пару раз плюхнулся в воду, трижды применял аварийную кнопку. Он почему-то терял ориентацию в пространстве, когда пытался совместить хотя бы пару движений вернулся на борт, доел тортильи с повидлом, оставленные ему гвархом, который по своему обычаю пребывал в неподвижности, словно окаменел, а потом взгляд его упал на закрепленную в зажиме у борта швабру, которой он отмывал палубу после рыбалки и чистки рыбы. Как-то само собой вспомнился фильм про Гарри Поттера «Квидич». Точно, ему требуется хоть какой-то ориентир, пусть даже удерживаемый в руках Это у плавающих в трехмерном пространстве Гвархов система ориентации приспособлена к полетам чуть ли не с рождения. К тому же еще и хвост имеется, а он непроизвольно все привязывает к плоскости. Взял швабру, оседлал ее и вновь принялся пробовать летать. С ориентацией сразу стало проще, но возникла проблема с числом конечностей. псевдометлоу требовалось удерживать, отчего давить на движке становилось нечем. Нужные для этого пальцы сжимали древко. Впрочем, держась правой и управляя левой, удалось добиться неплохих результатов. Но все равно получалось нечто неправильное, неудобное, нагроможденное из какой-то нелепой ерунды. Хотелось посоветоваться стыком или дяде Игнатом. Да вот беда, в его общении с Тимом уже сложилось неписанное правило. Никто, кроме них двоих, ничего про это знать не должен. Почему? Оба боялись спугнуть то неполное, обидчивое и задиристое доверие, которое в туманном и призрачном виде возникло между ними. Подростки, понимающие всю глубину пропасти, разделяющие их расы, невольно настораживались, замечая различия, но прямо пытались их преодолеть. Да тут еще и парадокс вылез. принадлежащих более технически продвинутой цивилизации Тимоха нуждался в помощи Дениса, представителя отсталого сообщества нездержанных приматов. Жутко, интересно и безумно таинственно, плюс к этому невероятно ново. Наблюдая за тренировками человека, земноводный пару раз снял с перемета по нескольку рыбок, помедитировал, меняя окраску, и, удачно сливаясь с интерьером, наконец воспроизвел на левой стороне своей узкой груди имя Тим. После чего занялся чисткой пары рыбин, воспользовавшись ножом из инструментального ящика. К этому ящику обратился Эден. Кое-что согнул, прикрепил пару ремней, вырезал из алюминиевой крышки хомут, выстрогал упор из деревянного бруска и вместо швабры прикрепил перед грудью свой пистолет-пулемет как бы в положении на караул, только без рук этокий символ твердого предмета, зримого ориентира вдоль собственной оси. Конечно, это всего лишь костыль для подсознания, зато с ним перед грудью отлично получились и горизонтальный полет вместо стоящего, и виражи, и прочие элементарные эволюции. «Ты тут потренируйся пока», — сказал Тим, накормив товарища рыбой, приготовленной в микроволновке. «А мне пора на коллоквиум», — взлетел и ушел на бреющем. Когда на нем появился еще один антиграф, Дэн не заметил — Он прибрал на столе, очередной раз проверил снасти и продолжил тренироваться. Получалось все лучше и лучше. А когда при очередном резком маневре отлетел от крепления пистолет-пулемет и утонул в озере, потери ориентира курсант даже не заметил. Он заметил потерю оружия, за которым тут же нырнул, задержав дыхание при входе в воду. И настиг свое стреляло раньше, чем оно достигло дна. Оказалось, что и в жидкой среде антиграф прилично тянет, заметно ускоряя и погружение, и подъем. «Отличная штука!» — не в первый раз за сегодняшний день подумал парнишка. «Эх, вот как бы выпросить ее у Тимохина совсем?» На следующую встречу Гварх явился с ружьем, в котором Дэн уверенно опознал снайперскую винтовку. Длинный ствол, оптический прицел. Это порождение инопланетного оружейного гения выглядело гармоничным, было легким, удобным и имело умеренную отдачу. Наслушавшийся лекции Зои Филипповны, мальчуган оценил также и бесшумность стрельбы, к тому же не выдающую стрелка вспышкой. Тем не менее, это было все то же оружие на аналоге пороха, переменявшееся и землянами. Возможно, более совершенное. Он не эксперт, чтобы квалифицированно дать полную всестороннюю оценку. «Зачем тебе это весло?» спросил он у будущего спутника по вылазке в горы. «Для самообороны», — ответил тим и выполнил жест вуаля, стараясь жестикуляцией проявить гордость. «Винтарь твой очень хорош, не спорю, но отбиваться им от внезапного нападения будет неудобно. Длинный он слишком. Когда станешь направлять его на угрозу, как нифиг делать зацепиться хоть стволом, хоть прикладом. А что бьет далеко, так это без пользы, мы же не на охоту собираемся. От удаленной угрозы лучше смыться или спрятаться, а еще лучше не позволить ей тебя обнаружить». «Ну вот если ты опасности вовремя не заметил, то противостоятий приходится уже на коротке, а для этого ловчее всего вот такие коротышки. Смотри!» И на столбик в рубке лег пистолет-пулемет. «Не переживай, дам тебе попользоваться из корабельного оружейного ящика. А пока будем учить матчасть. Как нам постоянно говорит Зоя Филипповна, от этого никуда не денешься». Подготовку к вылазке в горы человек и гварх проводили поступательно, встречаясь каждые три дня. Чем не только освоил непривычное для себя оружие, но проверил, сможет ли носить одежду. Не для маскировки, она ему не требовалась с такими-то врожденными способностями к мимикрии. Нужна была защита от хлестких веток, жесткой травы и насекомых. Третью штанину, для хвоста, пришлось пришивать вручную. А будь холоднокровного, тоже пришлось. Под ноги, несомненно, станут попадаться камни. Конечно, веревочные сандалии – это далеко не сапоги или ботинки – Однако вместо них доступны только тоже сандалии, но на деревянной подошве, которая не способствует скрытности передвижения, потому что стучит при каждом шаге. Оба собирающихся просеяли серверы своих баз на предмет данных о местах, где замечали горных львов. Свидения оказались скудными, зато хорошо совпали между собой. В общем, как-то потихоньку, без особой спешки собрались, да и вылетели одним самым обыкновенным утром. Скорость держали около 60 км в час и до места добрались, когда лучи тутошнего светила стали заметно припекать. Ландшафт ориентировочной точки назначения напоминал альпийские луга. Богатые травы, на которых то там, то тут пасутся не так уж, чтобы уж совсем стада, но группы жвачных, в большинстве вооруженных парой вполне себе внушительных и опасных рогов Ребята быстро выбрали несколько точек с хорошим обзором, где установили аппаратуру наблюдения, накрывающую значительные пространства. В принципе, можно было и возвращаться, но неподалеку виднелись кости, несколько штук из которых Дэн уложил в опустевший ранец. Про необходимости сбора информации он не забывал, а этот скелет, пусть и далеко не полный, выглядел чересчур незнакомым, что в принципе не было чем-то странным, ему еще учиться и учиться, просто что-то в них было... Что именно, Дэн даже для себя не смог сформулировать, что и привлекло его внимание. А чуть погодя, им улыбнулась удача. Совершенно случайно увидели и, главное, засняли охоту горного льва на мирно пасущихся копытных. Подкрадывался зверь терпеливо, около часа подбирался, замирая и сливаясь с окружающим ландшафтом. А потом словно выстрелил своим телом, достигнув цели почти в тот же момент, когда его обнаружили. Одним словом, очень удачно зашли. Даже проследили часть пути, по которому хищник унес добычу. Она оказалась не слишком велика. Опасности. Конечно, были, те же змеи в траве. Дэн надпугивал их, постукивая палкой по земле в метре перед собой. Бродить по этим лугам было бы хорошо в высоких сапогах из кожи слона или носорога. И лучше всего на толстой деревянной подошве. Видел он что-то похожее на башмаки скамейки в каком-то японском мультике. Тут оно даже полезно, если каблуки станут постукивать. Но, как и положено, главная опасность оказалась непредвиденной. Тим вылазкой остался доволен и согласился вернуться сразу же, как только Дэн это предложил. Обратно до озера долетели даже несколько быстрее. Знакомая дорога всегда короче. Потом гуварх резво накидывал на палубу рыбин вида «Очень вкусно», скомпенсировав таким образом время, оторванное от ловли, и улетел домой. Вместе с пистолетом-пулеметом и тремя снаряженными магазинами к нему. Зато в очередной раз позабыл антиграф. Человеческий уже детеныш подогнал кораблик к обычному месту разгрузки и вызвал транспорт за уловом. Как-то неспокойно стало у него на душе. В принципе, они с Тимом никогда не здоровались и не прощались. Но на этот раз что-то было не так. Пропажа оружия. Да, ее могут обнаружить, если заглянут в корабельный оружейный ящик. Нет, это не причина для беспокойства. Во всяком случае, для беспокойства на ближнюю перспективу. И тут парень сообразил, кости, их совершенно точно надо отдать ученым, но ведь при этом ему будет необходимо указать и место обнаружения. А это было проблемой, так как после его ответа у любого адекватного человека тут же возник бы вполне естественный и логичный вопрос, как он попал в горы и потом столь быстро вернулся оттуда. Не отдать и не сказать, где наткнулся на останки, он не мог, да и что-то сочинять по поводу места находки тоже не собирался. Не то, чтобы он не умел врать или ненавидел ложь, ни не без греха, но тут дело касалось знания об окружающем мире. От их полноты и достоверности слишком многое зависело для маленькой колонии на огромной и пока малоизученной планете, как в песне, не солгать, не обмануть, не с пути свернуть, пусть и пафосно, зато верно. Поэтому, чуть пораскинув мозгами, Дэн достал блок связи и набрал номер, про который Тим как-то сказал, что по нему с ним можно будет связаться, если он только на планете. Конечно, вполне возможно, что это один из каналов прослушки Гвархов, но какое это теперь имеет значение? «Слышь, зубастый!» — обратился он к подельнику, едва бесстрастная морда того появилась на экране. «Похоже, я сегодня сольюсь, то есть во всем сознаюсь. Лови картинку места, где я закопаю гравицапу». «Сольется он, бабуин бесхостый!» — проскрипел в ответ динамик. Это меня вычислили, едва картинки с сегодняшних камер появились в сетке. Так что меня ждет неминуемая суровая дисциплинация за самовольное посещение удаленного места без привлечения средств слежения. «Так почему ты этих средств слежения не привлек?» – удивился Дэн. «Они бы разглядели, что в горах работают двое вместо меня одного. Парни бы меня осудили за нерешительность. А так все шито-крыто. Было бы, если бы я вспомнил, что наблюдалки ссыпают все в сетку». Думал, обработаю данные, проведу анализ, накаляку и отчет. А оно вон как вышло. Короче, скажу, что выкрадывал образец оружия приматов. Во время операции утерял гравицапу. Ну а ты как раз эту гравицапу покажешь и наврешь, будто спер ее у меня. Сам сообрази, как отбрехаться. Тебе виднее. Лады, конец связи. Дэн прикрыл глаза и призадумался. В принципе, да. Антиграф — это круто. И он произведет несомненный фурор у всех. Вот только он всего один, и мало чем поможет колонии, в особенности учитывая тот факт, что только Гвархам известно, сколько он проработает и как его заряжать. Пока что индикатор показывал, что летать можно еще долго, но когда-то же это закончится.